Спасти, врага пнуть по его псевдобожественной заднице, перегруппироваться, вернуться в Россию до начала маноизвержения и вырезать еще парочку десятков верховных мудил ордена. «Пома, Наша цель Альбион! Куда именно? Не знаю. Разберемся на месте. И так уже хорошо, что я с такого расстояния направление и страну понять сумел. Нет! Попробуем действовать тихо, без всяких рискованных битв. «Нам деда спасти надо, а не устроить сражение с Орденом или целой страной». Странный звук раздался из нагрудного кармана. «Новый телефон, новая мелодия. Вечно они разные». «Если ты собрался ввязаться в эту авантюру, я не смогу тебя остановить, но могу посоветовать не действовать сгоряча и связаться с нашим контрактером по месту». Он расскажет тебе о реалиях жизни Альбиона и поможет спланировать эвакуацию графа Золотарева. Надеюсь, ты сумеешь его вызволить и сам не погибнешь. Учти, если умрешь, я найду некроманта. Воскрешу тебя и сама прибью, после чего в землю закопаю. Дж. Миленько, а как твоего связного-то найти? Чуть не забыла. Окрестности Лондона — Борогрин, особняк с золотыми львами, удерживающими ворота. Рядом большое озеро. Ты сам поймешь, кто тебе нужен, когда увидишь его. Его тоже сейчас предупрежу. Не смей умирать. Дж. Дважды, миленько. Мама, у нас появился ориентир. Стоило прикинуть на телефоне район, куда нас отправила Джуди, как майор Фомченко исчез. А я отправился в лабиринт. Хорошо, когда у тебя есть пространственное такси. Вдвойне хорошо, когда за рулем самый надежный хомяк-перерожденец в истории человечества. Прикрыл я мордочку щекастому разведчику, что помог мне добраться до моей цели. «Сейчас проскочим». Фомченко был подобен истребителю. И в этот раз не истребителю шоколадок, а героям скорости. Туда-обратно, почти без остановок, за три часа. И еще полчаса искал поместье, и в итоге выбросил меня совсем рядом с ним. Да только эти ушлые альбионцы каким-то образом зафиксировали применение магии пространства моим пушистым. И не успел я приодеться по случаю встречи с коллегой, как ищейки Альбиона уже окружили тот амбар, где меня пушистый и выпустил наружу. Да, у них явно есть свои тайные магические наработки. Засечь мое появление из лабиринта... Они очень далеко продвинулись в изучении магии пространства, охраняя свои земли от изломов и разломов. Будучи в невидимости, я выскочил из окружения, как только услышал и увидел все, что только хотел. По сути, я оказался прав. Сработали какие-то датчики пространственной магии, потому сюда отправили группу защиты от вторжений. А раз мутанты терроризируют эти земли, и местные так относятся к пространственным колебаниям, значит, не весь Альбион склонился на сторону врага. Это радует и подтверждает сделанный мной ранее вывод о том, что здесь Орден, возможно, сплел чудовищную паутину из своих марионеток. Но и собиратели не сдавались, поддерживая своих представителей и ведя теневую борьбу, о которой весь остальной мир особо-то ничего и не знал. Нашли мы нужный особняк довольно быстро. Так же быстро проникли за ворота. Осмотрели дом, поискали магические ловушки и сигнализации, после чего осторожно, не развеивая сокрытия, я взлетел на балкон второго этажа, где за окном сидел в дорогом кресле нужный мне человек и курил сигару с закрытыми глазами. Я постучался в стеклянную дверь рядом. Мужчина, конечно, очень удивился. В его руках даже красивый полуторный меч появился, и магический щит нежно-голубого цвета окутал его статную фигуру. Одинокую фигуру. Ожог тоже решил не убирать с кожи головы. Заметил я в отражении зеркала, подаренный кем-то из лже-богов вслед от ладони. Он начал осторожно приближаться к двери на балкон, а я постучал еще раз. «Кто? Покажись!» Светанув своим лицом на пару мгновений и указав пальцем на кольцо Собирателей на своей ладони, я вновь применил сокрытие, уйдя с линии обзора и адара, чтобы магия могла нормально сработать. Дверь открылась, и я вошел внутрь, снимая сокрытие. — Не ожидал, что наши небесные союзники отправят меня именно к вам, Иодар. Как раны? — Смотря кто спрашивает. Для всех, кого я вижу впервые, ответ всегда один — терпимо. — И тот самый вундеркинд из России, значит? «Вроде того. Не знаю, как обо мне ваша пресса говорит. Давайте без лишних ушей поговорим. Я тут магию пространства применил, так что сейчас тут много всяких странных личностей обитает». «Вот значит, чего они сюда свой нос сунули. Теперь понятно». Закрыл дверь и удар. «Садись, малой. Что забыл в наших негостеприимных землях?» Хозяин особняка уселся в кресло и поставил свой меч рядом с ним. Я кинул быстрым взглядом комнату с камином и заметил, помимо магического оружия, не меньшее количество предметов искусства и огнестрельного оружия. Даже коллекционные модели есть. Камин тоже был интересным. С магическим плетением защиты от пожара. Любопытно. У нас таким не особо заморачиваются. Но у нас и камины в комнатах, где столько дерева и тканей, обычно не делают. Многие в прошлом обожглись. Поэтому сейчас переоборудуют каминные, если денег хватает. «Не буду любезничать. Наш общий враг похитил близкого мне человека. Я знаю, где он. Я готов провести разведку и спасти его. Но я не смогу эвакуировать его так же, как себя и свою спасательную команду. Магические ограничения. Потому мне нужна помощь кого-то здесь, кто сможет вытащить его и помочь вернуть в Россию». «Когда ты хочешь успеть это сделать» извержение на носу. А чтобы все сделать тихо, придется сидеть в тайных комнатах и носа не высовывать, надеясь, что ищейки не нападут на наш след. Где его держат?» «Тяжело сказать. Я ощущаю направление, но не знаю точного места. Километров сорок-пятьдесят отсюда. В той стране. «Лондон? Парень, это почти невозможно. Если только ты не хочешь прорываться с боем из страны». «Если ситуация этого потребует». «Стой, стой, стой, стой, стой! Тормози! Ты не знаешь точного места, не знаешь, как охраняют. Ты практически ничего не знаешь, даже о том, что пространственная магия вызывает тревогу на блокпостах Стража Альбиона, но готов тут устроить кровавую резню и штурм Лондона. Я, конечно, знаю, что вы русские ребята без тормозов, и мне даже слегка импонирует подобный ход. Но ты сказал, что его похитил наш общий враг. То именно? Члены Ордена?» «Нет. Один из тех, кто прикарманил твой трезубец и твою шляпу». «Ты сдохнуть хочешь? Какой у тебя ранг? Архимаг?» «Нет, это не важно». «Это важно. Я верховный, и я столкнулся лицом к лицу с доминирующим ужасом. Меня от смерти отделяли мгновения. Моя жизнь в его глазах не стоила ничего. Только поэтому я выжил. А ты теперь собираешься бросить вызов подобной твари?» «В общих чертах, да». Ты все правильно сказал. Больной. Ты просто больной. Забудь об этом и возвращайся домой. Не могу. Они убили почти всех моих родных. Дед — последний из тех, кто остался живым на земле, и чья смерть... В общем, я не могу ее допустить. Если он заложник, то его не убьют. Ты в этом так уверен? Для этих тварей жизнь человека не стоит и копейки. А значит... Как только они поймут, что я не приду, его выбросят на свалку истории, и я даже похоронить его не смогу. А еще, вернее, его превратят в какого-нибудь мутанта или будут пытать. У этих тварей извращенств хватает, чтобы заставить кипеть кровь человека. О том, что я здесь, никто не знает. О том, что я знаю, где мой родич, они тоже не знают. У меня есть лишь один шанс, и я не должен его упустить. Помоги мне не облажаться со вторым этапом — эвакуацией. «А большим я тебя не прошу!» «Ты слишком молодой, и твоя кровь слишком горячая!» Покачал головой Иодар и вздохнул. «Ладно, я мало чем могу помочь, но... Давай не будем слишком спешить. Выясни для начала, где его держат, кто охраняет. Если увидишь какие-то магические печати... Ах, хотя откуда тебе в твоем возрасте?» «Дам знать, я в них неплохо разбираюсь», — кивнул я. «Соберу информацию и вернусь сюда». «Нет, не сюда. Здесь уже крыс вокруг слишком много, и ближайшие пару дней они будут прочесывать всю местность. У тебя какая-то магия? Невидимость?» «У меня много талантов, собрат контрактер Я не попадусь и приду, куда ты скажешь. Желательно, конечно, чтобы можно было портальную магию без проблем использовать». «Таких мест у нас мало. Сейчас подумаем». Призадумался старый правитель далекого островного королевства, Киркуол. Я заметил краем глаза печатку члена рода на его пальце, а не главы. Получается, потеряв руку и трезубец, он отрекся от престола, отрекся от титула главы рода и стал пенсионером? Или просто, пока готовится к мануизвержению, временно передал другому вопросы правления, которые ограничивают любого мага, как ни крути? «Знаешь...» «Из ближайших мест на ум приходят только катакомбы Лондона». «Катакомбы?» — удивился я. «Да, там за всю историю ни один разлом, и уж тем более и злом не открылся. А еще там установлены древние магические печати, очищающие проходы от всего живого каждый час. Используем магические щиты?» «Зачем? У меня есть ключ, блокирующий работу охранных артефактов одного из секторов». Сейчас я найду карту и покажу, куда тебе нужно будет прийти. Я буду ждать тебя там. И прошу тебя не заниматься самодеятельностью. Боюсь, для многих хороших людей это может плохо кончиться. Шесть часов спустя. Это компы, конечно, отвратные. Честно признался я, смотря на эти низкие, убогие и кривые стены, идущие то вниз, то вверх. Еще и запах. Зато чистые. Ламя святого пожара убережет Лондон от засилья выродков», процитировал ядар кого-то, заодно и перекривлял. «А то, что под выродками сперва подразумевались политические противники консерваторов и ради победы на выборах чуть весь город не сожгли, это уже потом, когда мутантов развелось, новый смысл придали словам грешного предка. Ладно, двигаем, а там расскажешь, что выяснил». Мы прошли в нужное место. Сложный металлический ключ открыл стальную дверь, и мы с одноруким Верховным Архимагом оказались в комнате контроля магической очистки. Пять минут понадобилось Иодару на манипуляции с оборудованием. И вот наш сектор-катакомб оказался на время отключен по причине проводимых на его территории работ. «Такое тут часто бывает. Никто не обратит внимания. Ну, что там слышно?» «Лондонский Тауэр. Охрана серьезная, явно из членов Ордена состоит». «Вишенка на торте, Дерек». «Дерек, это...» «Один из лжебогов. Я впервые увидел его так близко». «И что, он тебя не заметил?» «Весь мой путь — это попытка подойти к таким, как он, на расстояние вытянутой руки, и нанести сокрушительный удар, что уничтожит этих безумцев прошлого. В общем, нет. Он меня не заметил. Но очень сильно хочет меня найти. Очевидно, у него нет способностей, связанных с пространственной магией. По крайней мере, ни меня, ни моего коллегу по разведке он не заметил. Дал я Иодару интересующую его информацию, но не стал говорить, что другой не да бог, в отличие от Дерка. В этой самой магии, наоборот, очень сведущ. Причем настолько, что даже Фому смог из-под пространства выловить. Но раз они все такие разные, значит, у них будут разные сильные и слабые стороны. И проблемы мне гарантированно доставит только тот урод из московского излома. Мой внезапный соратник задал еще много вопросов, и на все из них я ответил. Где именно держит деда? Есть ли патрули? Какой уровень силы у магов и воителей? И многое другое. «Ты уверен, что Дерек — один из основателей Ордена?» «У меня есть в пространственном хранилище статуя из храма в его честь. С его изображением обожествленным. Так что да, уверен. Плюс я пытал членов Ордена». «Это же бесполезно». «Ну, я нашел подход». Пожал я плечами. «Ладно. Кажется, я знаю, что нам нужно делать. Но мне потребуется немного времени на подготовку. Если мы хотим спасти твоего деда, нам нужно будет увезти оттуда Дерека, заманить его в другое место и задержать, либо надеяться, что он сам уйдет». «Он не уйдет», — покачал я головой. «С чего ты взял?» «Я слышал его разговор с моим родичем». Он собирается затопить Лондон, поэтому будет ждать начала маноизвержения в этом городе. Слово! Я протянул ему камеру Фомы, на которую он все снял. Прямо как в старые добрые времена, и вдвойне приятно, что Дерек был до безумия занят, а от того и невнимателен. Что это безумие? Посмотрел и послушал он разговор Дерека со своими подчиненными и схватился за голову. Это реальность! С затоплением прибрежных городов они связывают очень многое». «Но тут у него такая власть, такая база. Этих крыс ордена едва ли не большинство в Нижней Палате Парламента. Про верхнюю я и думать не хочу». «Значит, они уедут со дня на день и вывезут все ценное, после чего погрузят страну в хаос, чтобы прийти сюда спустя какое-то время спасителями». «Надо его остановить любой ценой», — воспрянул духом Иодар. Не ты ли мне говорил, что это безумие? Иногда и оно оправдано. Ты спасешь своего деда, а я хотя бы попытаюсь вырвать кадык этой наглой твари. Надеюсь, я смогу помочь тебе в этом деле. Возможно. Рассказывай, что ты умеешь, какими силами обладаешь. Мне понадобится помощь моих друзей. Они занятые люди. Так что будь так добр, начинай рассказывать. Глава 21. План был, скажем прямо, авантюрный. Держался лишь на том, что я нигде не ошибся и верно понял возможности моего врага. Мы окажемся в полной за... западне, если вдруг окажется, что Дерг меня все-таки засек, но не стал ловить почему-то, когда я был так близок. Это было бы крайне нелогично, как на это не смотри. Поэтому я решил попробовать, когда услышал планы удара. «Мы отправились на ближайший стадион, где проходил футбольный матч. Там я тайно присоединился к Шарпу в его выкупленной ложе, равно как и другие его друзья и союзники, пожелавшие принять участие в охоте на демона из Ордена, которого мы собирались сюда заманить. Уверен, Дерек примчится за мной, полностью уверенный в своих силах, как только узнает, что я здесь». Матч закончился в ничью. Обе команды покинули поле, и на газон вышли те, кто заменил обычных работников из-под трибунных помещений. Час восстановления газона. Час закладывания ловушек для нашего общего врага. Последние люди, относящиеся к спорту и журналистике, покинули территорию стадиона, и мы оба поняли, что пора. Иодар облачился в доспехи и отправил сообщение своему знакомому, чтобы тот распространил в новостях слухи о моем появлении. Шарп не скрывал, что я встретился именно с ним. Мол, мы договаривались о сотрудничестве и торговом партнерстве для всех прочих. Я тоже перестал хоть как-то прятаться и, достав своей и щит, начал медленно спускаться по ступеням к футбольному полю. Море мое от нервов бурлило. Но это не была та паника, что сковывает. Не тот страх, что не дает разумно мыслить и сражаться. Скорее было предвкушение. Враг, пытаясь найти меня, допустил ошибку. Он самоуверен. Он считает меня и других людей смертным мусором, а потому, узнав о брошенном вызове, никогда не отступит, желая прихлопнуть такую назолевую муху, как я. Он примчится сюда, в место, которое благодаря союзникам и благодетелям со станции станет моим пускай и небольшим, но преимуществом». Эфир бежал по телу, с каждым витком набирая ход и становясь все неистовее. Я оказался перед газоном с ловушками. На самом деле, эти ловушки не должны убить Дерека или навредить ему. Не тот масштаб магии. Не было у нас столько времени, чтобы подготовить что-то убойное. Это всего лишь авантюра безбашенных воинов, в которых кипит неуемное желание сделать наш мир лучше. Я смотрел в глаза людей, что пришли сюда ради битвы. Они готовы умереть, но забрать с собой того, кто виновен в превращении их страны в марионетку. Если мы справимся, все окажется не зря. Если проиграем... Боюсь, в Альбионе не останется сильных личностей, готовых сопротивляться орденской заразе. Ловушки-раздражители, отвлекающий маневр, бьющий по площади различными типами магии. Они должны сбить Дерека с толку, расфокусировать его внимание, чтобы я подобрался поближе и нанес удар копьем. Эфир и духовная энергия. Здесь и сейчас я готов впервые явить моим врагам этот козырь. Сегодняшняя добыча этого более чем достойна. И все же этого может не хватить. Я шел вперед, к центральному кругу, и окутывал себя магическими щитами. По одному за шаг плюс формировал покров из энергии воителя. Пытаться убить эту мразь силой шестого ранга — бредовая затея. Пускай она хотя бы немного свесит чашу весов в мою пользу, гарантирует мгновение безопасности во время битвы. Стоило мне перешагнуть линию центрального круга, как Рок появился. Поразительно быстрая реакция. Словно красный метеорит, он приземлился на газон, сходу сломав одну из ловушек. «Так-так-так-так! Стоишь, ждешь меня!» Лицо смелое, полное уверенности. И как ты узнал, что я тут нахожусь? Эй, впрочем, неважно. Крысы я найду позже. Сейчас меня интересует другое. Ведь ты здесь вместе с этими отважными сумасшедшими, видимо, решил устроить мне ловушку. А я так и знал, что ты, узнав о том, где я, не сможешь устоять и явишься. но ну еще бы. После разорения стольких городов. «Тебе безумно повезло, что сейчас не то время, чтобы гоняться за маленькими нахальными мальчишками!» Дерек развел руки в стороны, словно показывая на весь мир вокруг. «Скоро наступит счастливый праздник, что гласит нашу победу в этом мире! И муравей вроде тебя лишь надоедает, но не в силах что-либо изменить! Спасибо, что откликнулся на мое послание и помог мне сделать свою часть работы безупречно!» «Это его ухмылка. Все в точности, как я и ожидал. Эта сволочь и впрямую веровала в свою безнаказанность, в свою силу и свою божественность. Ничего, спустим и тебя с небес на грешную землю, где возмущаются твоим самомнением». «Не знаю, может ли муравей изменить божественные планы, но всяким маньякам, саравой безмозглых фанатиков даже с муравьем порой не справится. Ты можешь обманывать весь мир, но самого себя не обмануть». Ты — просто больная наглову тварь, предавшая своих же соратников. А предавший раз — предаст и второй раз. Или почему, по-твоему, вас осталось лишь пятеро? Собиратели постарались? Возможно. Но лишь отчасти. Ты ведь догадываешься, что тот, кто привел вас сюда, не позволит таким, как вы, ненадежным предателям, поставить под угрозу его цели, верно? Рано или поздно вы закончитесь, вместе с вашими глупыми амбициями. Подозрительно самоуверенный и многоболтающий муравей мне попался. Но ничего, ты не переживай. Я дам тебе возможность поболтать. Много и долго. В одной из моих темниц. Тебе, разобранному на части, без рук и ног. Только болтать и останется, дорогой ты мой. Я с радостью выслушаю твои сказки, смотря на то, как гибнет этот мир. К слову, не находишь в этом иронию. Чем именно? Божок тщеславного зубоскальства? Или кому ты там из самых смешных мифических существ подражаешь? Если бы такие глупости могли на меня повлиять, могли выбить меня из душевного равновесия, то ты был бы прав. Но... Дерек начал медленно подходить, сложив руки домиком перед собой. Мне плевать на твои слова! «И они лишь веселят меня. Мне плевать на ваши ловушки, ведь вы — ничтожество перед истинным богом. Ирония в том, что это не собиратели, а наш орден совершил техническую революцию. Это мы давали вам технологии, электричество и прочее». И сейчас мы это просто заберем назад, оставив наследие вашей цивилизации тем, кто этого достоин. Не эти крысы небесные определяют вашу жизнь и ваше развитие, а мы всегда определяли, всегда управляли. И будем продолжать это делать. А ты всего лишь пешка, которую оставшиеся на борту крысы используют. «Используют так же, как когда-то использовали и нас, предав однажды». «И ты прав в одном. Предателям нет веры». «Вот только кто предатель, а, муравейчик?» «Ответишь мне? Не рассказали они тебе, из-за чего произошел раскол». «Пытаешься посеять сомнения в моей душе, чтобы легче было мной управлять после того, как поймаешь?» «Какой смешной». Я давно определился со своей позицией. Я на стороне Земли и ее жителей, а ты пытаешься уничтожить нашу цивилизацию и сделать людей рабами. Все прочее не имеет значения. Единственная правда в вашем конфликте заключается в том, что он произошел тысячи лет назад. И вы, упрямые бараны с фальшивым бессмертием, слишком цепляетесь за прошлое, забывая жить настоящим». Если что-то и загонит в могилу таких, как вы, то это амбиции. Ваши непомерные, раздутые до планетарных масштабов амбиции. Все, больше не хочу слушать этот бред. Реакция моя была мгновенной. Стремительный бросок вперед с копьем. Битва началась. Сознание, разогнанное при помощи технологий небесных союзников, обострилось после прилива адреналина. Я видел, как медленно летит вперед мое копье, из которого вырывается пламя эфира и видел, как намного быстрее отходит в сторону с линии удара Дерек. Его реакция явно не хуже моей, а скорость движения и того выше. Жаль, застать его врасплох не удалось. Дерек сместился и попытался перехватить мою руку, на что я ответил движением кисти и развернутым в его сторону огненным хлыстом. А скал на его лице сменился задумчивостью, когда Дерек отвел свою руку и устремился мне за спину. С его скоростью и силой он может один раз стукнуть меня по голове, и я либо стану трупом, либо в отключку отправлюсь. Видимо, он и сам это понимает. Краем глаза вижу, как в его руках появляется лезвие кинжала. Хочет прижать меня к стенке и поднести его к горлу через бреши в защите. Не дождешься. Ветер ударил мне в спину, ускоряя меня, и не давая клинку врага притронуться к моей коже. Эфирное пламя вырвалось из-под доспехов, и я раскрутил огонь, сделав его подобным вихрю. Трава на газоне мгновенно сгорела. Союзники ударили по стоящему на месте Дэрику, но все их атаки либо прошли мимо, либо врезались в возникший на пути магический щит. В спину Дерека понеслась широкая волна. Казалось, будто она сплошная, но на деле это были тысячи водяных пуль, выпущенных адаром. Широкий фронт атаки гарантирует попадание и ослабление защиты Дерека. А там уж спереди в него ударит стена моего эфирного огня. Показалось, что Дерек словно пожал плечами в недоумении. А затем он активировал одну из своих техник, и вокруг его тела появился алый вихрь энергии. Я даже отсюда уловил запах крови. Настолько мощным и концентрированным он был. Дерек поднялся в воздух, и наши атаки обрушились на него но не смогли ни подвинуть гада хотя бы на миллиметр, не повредить его кровавую защиту. Это напоминает мне мои штормовые доспехи, только эти куда плотнее. <как> Недовольно отметил я выстрелившие во все стороны из этого кокона кровавые отростки, что были похожи на артерии. Они, словно удавы, сковали магов, что успели произвести по одной, в лучшем случае, по две атаки. На моих глазах их магическая защита оказалась прорвана а тела стали бледными и безжизненными. За доли секунды они превратились в высушенные мумии. Жжуть. Аналогичные жгуты пытались схватить и меня. Мне едва хватило скорости, гибкости тела и скорости реакции, чтобы хоть как-то отважить от себя эту гадость. Огонь мой ей был, мягко говоря, безразличен. Очень высокая плотность маны. Плюс еще восстановление просто дикое. На моем уровне бодаться исключительно магическим искусством с ним нет смысла. Тут все однозначно. Надо как-то подкрасться к нему и скинуть этот мерзкий кокон. Тела союзников, что не могли отреагировать, и хоть как-то сопротивляться магии Дерека, начали взрываться одно за другим. И судя по мощности взрывов и замедлившимся кровавым щупальцем моего врага, это явно не Дерек виноват. Значит, союзники сами. Самовольно мои зубы сжались, а между тем я ощущал, как появляется все больше и больше людей. Они выходили на трибуны, активировали свои сильнейшие заклинания и отправляли в центр футбольного поля. Я использовал магические уловки вроде штормовой стены, расчищая себе путь и приближаясь к окону врага, который что-то совсем перестал двигаться, как взлетел. «А нет!» — понял я, что показалось. Как только Дерек вернул себе самообладание после самоподрыва магов, он ринулся мне навстречу. Чем я был быстрее этого гада, так это в скорости создания заклинаний. Отлично, уже хоть какое-то преимущество. Надо найти еще. Битва набирала обороты. Ядар Шарф призвал на поле боя волну, которая понеслась в сторону Дерека, желая сковать его, поглотить его вместе с кровавым коконом в водяную сферу. И что-то было в этом заклинании такое, что этот кровавый маньяк отреагировал. Он сместился, активировал магические щиты и покрутился на месте, попутно отправляя десятки своих кровавых щупалец забывшим правителем Северного моря. Я ускорился как только мог и стал эфирным копьем рассекать эти кровавые щупальца. Другая структура магии, другая плотность, другое воздействие. Уничтожить щупальца целиком, обратив их в прах, я не могу. Но отрезать кусок легко. Шарп пытался заточить урода в водную сферу, а я спасал Шарпа. Отрезанные щупальца втягивались, словно бы магнитом притянутые, в кровавый кокон. «Не разбазаривает энергию, гаденыш!» Тут же отметил я, продолжая резать щупальца. «Раз это бесит и занимает все внимание Дерека, то я обязан помочь союзнику довести атаку до конца». Две минуты спустя водяная сфера, наконец, поглотила Дерека. Но не потому, что мы с Адаром ужас какие сильные. Он мог бы и дальше уклоняться, но, видимо, ему стало просто лень. Он словно бы говорил «И что дальше?» А дальше было обращение воды в лед. Мгновенное. Шар с гадом упал на поле. Просуществовал он чуть больше пары секунд, после чего треснул и разлетелся. Хотя Иодар вливал в это заклинание все свои силы, создавая новые слои льда каждое мгновение. Взрыв накрыл ледяной шрапнелью все трибуны, а мой союзник, закашлившись кровью, явно выбыл из битвы. Откат из-за насильно прерванного заклинания. Впрочем, моего врага это тоже задержало. Эфирное копье, брошенное со всей силы, может не столь быстрое, как эфирный луч, но хотя бы разрушительное. Особенно, если его усовершенствовать. Предать начинке, подобно ракете, силу магии Земли и эффект от эфирной гранаты. Дерек пытался уйти, но не успевал. И тогда он попытался закрыться барьером. Но мое копье пробило и его могучий магический щит, и его не до конца восстановившийся кокон. Все же эта магия была создана моими предками именно с этой целью — убивать тех, на кого обычная магия не действует. Еще один взрыв был столь прекрасен, что я чуть не замер, наблюдая за зелёной вспышкой, поглотившей Дерека. Еще одно копье появилось в моих руках и отправилось в эту тварь. Но... Что за тварь? Только и успел подумать я, видя, как странный монстр, чем-то отдаленно напоминающий вампиров, перевоплотившихся в свою нечеловеческую форму, взмыл в небеса, пропуская мимо себя второе копье. Еще быстрее! еще опаснее!» Взрыв копья вызвал активацию ловушек, и сотня заклинаний ударили вверх, вызывая настоящий хаос. Мой магический щит даже рассыпался от одной из таких атак. Я сиганул в сторону, понимая, что эта тварь стала еще опаснее и непредсказуемее. Повезло. Урод потерял меня из виду, и я активировал сокрытие. Надо еще раз нанести удар, но в этот раз, вблизи. «Вот он мой шанс!» — сжал я кулак, в котором появится, когда придет время, копье Петра-Потрошителя. «А пока пусть оно ждет в пространственном кольце». Дэрок начал оглядываться, а я убрал свои щиты, чтобы они не выдали меня в этом хаосе заклинаний. Лишь покров давал мне возможность протиснуться без повреждений через магический шторм. Дэрок нахмурился. «Впервые за долгое время. Видимо, подумал, что я сбежал. Или хочу сбежать. Как бы там ни было, он стал готовить какое-то заклинание. Удивительно мощное». Я прямо ощутил, как сильно взбесилась мана в округе. Оставалось всего пара метров до туши этого засранца, и я уже видел его раны на груди от разорвавшегося эфирного копья. «Пора!» — совершил я очередной рывок вперед, ускорившись и вытаскивая из кольца копье. Эфир хлынул в него бесконечным потоком, а вместе с ним и моя духовная сила, готовая превратить этого кровососа в реального мертвеца. Вокруг меня расцвела настоящая кровавая паутина из маленьких, тоненьких и удивительно цепких и прочных капилляров. Они практически мгновенно остановили меня, хоть я и не вышел из сокрытия. И Дерек нашел меня, но моему копью было уже плевать. Я подкрутил корпус и рубанул полным энергией оружием в сторону шеи гада. Дерек дернулся, и его паутина сжала меня сильнее. Копье прошло мимо, отсекая руку твари от самой ключицы. Комбинация двух сил была столь разрушительной, что даже этого хватило, чтобы нанести этому кровопийце огромный ущерб. Взрыв раскидал нас в разные стороны. Я даже не понял, этот взрыв был вызван его защитной реакцией или так силен был мой удар. «О, блядак! услышал я вдалеке крик полной неприкрытой ненависти. «Хорошая новость. Кровосос ранен, и я его разозлил. А плохая? Он выжил». Фома, заканчивайте освобождение деда! Скоро мне и самому потребуется эвакуация! Передал я пушистому майору посвязующей нас эфирной нити, с трудом поднимаясь, заживляя повреждения и избавляясь от Глава 22. Живуч, могуч, бесюч и очень опасен. Трансформация в некое подобие мутанта с намеками на сказки про вампиров подарили этой твари еще больше преимуществ. Дерек выжил, несмотря на целые две прекрасные и мощные атаки. Причем одна была с моим козырем, духовной энергией. Первая атака с чистым эфиром не пробила его, она нанесла лишь некоторые повреждения, что разозлило нашего кровососа. И разозлившись, Дерек пошел в разнос. Весь стадион оказался под его контролем. Думаю, если бы не его сосредоточенность на мне и той атаке адара, здесь бы уже все люди погибли бы. Сейчас же, после того, как мне удалось лишить его руки, я надеялся, что получу хоть немного преимущества, а люди смогут наносить хоть какой-то урон. Все же повреждение выглядит серьезным, но моим мечтам не суждено было сбыться. Из спины Дерека прорезалась пара крыльев, и он стал не просто летать, а «Летать очень ловко, выделывая просто сумасшедшие финты в попытке достать меня. Я и до этого выжимал из себя все, что мог, а сейчас приходилось вообще выходить за пределы. Разница между нами становилась все больше. Скорость реакции, которую я улучшил, помогала мне замечать и даже иногда предвидеть его атаки. Огромный арсенал магических трюков сбивал его с ритма, путая, отталкивая, тормозя и так далее». Я даже в сон его попробовал отправить, но моя магия оплошала. В какой-то момент Дерек устал от бесчисленных попыток меня схватить и применил масштабное заклинание в виде той кровавой паутины. И я, как только это увидел, сразу понял, что дело дрянь, и надо срочно что-то предпринимать. В прошлый раз, когда она добралась до меня, несмотря на свою кажущуюся хлипкость, я не смог нанести точный удар. На моих глазах паутина капилляров расползалась везде и всюду, заполняя каждый сантиметр пространства. Благо, эта гадость хоть и была вездесущей, но росла не так быстро, как я бегал. Так что мне удалось слегка оторваться, и я метнулся на одну из трибун. «О да! Еще какой!» «Я смогу еще разок попытаться». Рядом появился обезображенный, иссушённый старик, из которого словно выкачали все соки. Я удивился, узнав в нем Иодара Шарпа. Верховный архимак Воды явно использовал практически все, что только у него было, в той атаке, и сейчас держится из последних сил. Краем глаза я заметил, как остановившийся в центре своей паутины Дерек медленно регенерирует свою руку, слоями крови и тонкими нитями капилляров наращивает ее. «Бесполезно! Лучше направь все силы!» Иадар взорвался, не став меня слушать, и понесся к Дереку, подобно цунами. Его водная атака была подобна лезвию бритвы и несла в себе пробирающий до костей холод. Паутина и вода столкнулись. Лёд сковал обе техники, и последний вдох Иадар Шарп, великий и не смирившийся с поражением хозяин Северного моря, потратил на то, чтобы сказать «Завери его жизнь». Всплеск магической техники привел к взрыву льда, который только что появился на изовеченном стадионе. Бесчисленное количество осколков заполонили собой пространство, скрывая меня от полного ярости взгляда Дерека. «Я не дам пропасть твоей жизни впустую, старик. Сокрытие». «Фома, прямо за спину этой твари!» Мгновения темноты тянулись непривычно долго. Эфир внутри меня кричал, требуя выпустить его наружу. И вскоре он получил эту возможность. Дэрк заметил меня и начал реагировать, делая шаг в сторону, чтобы избежать возможного удара копьем в грудь. Понимает, насколько опасна эта атака, гад. Я был на пределе своей скорости и не мог стать еще быстрее, но мои глаза все видели, и я предвидел подобный исход. Одна атака может решить многое, но ставить все на кон слишком рискованно. Не с его скоростью и реакцией, не с его инстинктами и боевым опытом. Это не был удар эфирным копьем, в который я вложил духовную энергию. Это был очень редко используемый мной максимально широкий удар длинным клинком на отмаш Копьем я бы промахнулся. Его реакция, скорость и мобильность просто сумасшедшие. Я должен был нанести ему максимум повреждений, снизить его мобильность, заставить страдать от боли и не дать возможность нормально реагировать на мои следующие ходы. Это шахматная партия, где не будет детского мата. «Это хитрая битва, где мы делаем вид, что идем в банк а сами готовимся заполучить победу, зажав вражеского короля в угол». Удар был прекрасным, эфирный клинок длинным, а скорость воплощения оружия из моих запасов энергии невероятно быстрой. И Дерику не хватило своей хваленой скорости, чтобы увернуться. «Первый мой удар отсек его левое крыло». Второй, последовавший следом за ним, пришелся на хребет и, не останавливаясь, двинулся дальше, наполовину рассекая второе крыло, отчего и оно стало бесполезным. «Теперь ты не будешь столь шустрым. Надеюсь, я смог разрезать тот чертов позвоночник». С надеждой подумал я, а через секунду ощутил на себе всю тяжесть ловушки, в которую загонял вроде Дерека, но попался сам. Три кровавых копья появились за моей спиной сформировались из остатков той паутины, что была разрушена прощальным ударом адара, и полетели в меня. А я в этот момент был практически беззащитен. Я в воздухе и не могу никуда деться. Да и не успею. Скорость сотворения магических заклинаний у этой твари не сильно уступает моей. Звать Фому на помощь бессмысленно. Он близко, его магия быстрая, но он не имеет глаз на затылке. И наверняка, как и я, смотрят вперед на улетающего от моего удара клеймором Бога. Он не перетащит меня в нужный момент, если вдруг каким-то чудом не почует атаку из слепой зоны. Магический щит, покров, штормовая броня, металлический лист. Я попытался применить все, что у меня есть, но никогда еще заклинания не атаковали меня со столь малого расстояния. «У меня всегда была хотя бы секунда, чтобы отреагировать. А сейчас этот гад, что колдовал все это время, как я думал, исцеление своей руки, сумел застать меня врасплох. И вот результат. <как> в кровью, я опустил голову и посмотрел на три кровавые не то копья, не то жезла, что торчали из моего тела». Запаниковал Фомченко и попытался меня утащить, но было слишком поздно. Телепортация не сработает, если в моем теле инородные объекты, созданные врагом или его магией. О, еще и с ядом. Пытается убить мою нервную систему. Очень похоже на ту гадость, то кровавое дерево, что пыталось меня отравить. Только этот яд в сотню раз сильнее». Оценил я, падая, скрытые свойства этих копий. Радовало одно. Моему врагу прямо сейчас было явно не до меня. Мои глаза еще видели, и свой взгляд я направил вперед, на дерека. Над ним было нечто невообразимое, с фонтаном, бьющим кровью. Двигалось оно причудливо, то взлетало вверх, то резко врывалось обратно в его тело. Мы оказались в схожей ситуации. Оба не можем двигаться. Фома, гранаты! Тень в него гранаты! Прошептал я, пока ни мота не сковала меня, и мой майор не сплоховал. Швырнул в урода несколько напичканных взрывчаткой подарков. Я посмотрел на стены футбольной арены, надеясь, что вскоре там появятся маги и добьют эту тварь. Но, кажется, ядар был последним выжившим, что сумел как-то выбраться из той поглощающей жизнь техники. Услышал взрывы сквозь накрывающую меня пелено. Сила исцеления трудилась по полной, эфир боролся с заразой. И я пытался подавить, либо хотя бы ограничить влияние трех копий, чтобы вновь начать шевелиться. Первый натиск этой ядовитой энергии был слишком внезапным. И я был, мягко говоря, не в лучшей форме. все таки легкие и парочку других органов прошила насквозь. Хорошо хоть сердце не задело. Магия наружу не выходит. Эфир заблокирован внутри моего тела. Что же, я знаю, что делать. Только бы у меня хватило времени и сил. Оценил я свое печальное состояние и взялся за работу. Наша битва еще не окончена. <срех> а -а -а! Какой же ты нарядка редкость, муравей! Если бы не великое будущее, которое мы желаем подарить вашему никчёмному миру! И не твоя жертва, что потребуется для этого подарка! Я бы с радостью убил тебя. Просто раз, и ты сдох! Я великодушно сдерживался. Был образцом терпимости. А что взамен? Твоими жалкими, ничтожными ручонками и грязной магией мне и моей святости был нанесен урон. Благо все свидетели уже мертвы. Эта тварь не только выжила после взрыва гранат, но и создала вокруг себя кровавую защитную сферу, что отражала все новые и новые подарки от Фомы. Майор, отставить! «Отступай и жди моего сигнала. И действуй только после него. Понял?» Не хотел бросать своего командира-боец, но я все еще мог дернуть его за эфирную нить, что связывает нас двоих. Сил говорить почти не осталось. Отвлечение внимания сказывается на моей собственной регенерации. Фома отступил в свое царство, а я закрыл глаза, продолжая слушать браваду этого оскорбленного недобога. «Ты вообще понимаешь, червь, насколько большое одолжение тебе сделали? Насколько ты важен для этого мира? Как сильно твоя смерть в правильном месте и в нужное время преобразит его? Какую силу она подарит потомкам? Ха-ха! Да откуда же тебе это знать? Ведь ты — бездумная подсилка! Может ли ничтожество мыслить о великом? Мечтать о несбыточном?» «Муравьи сильны, они поднимают вещи много тяжелее самих себя. Это их благословение. Но о чём безмозглый муравей? Явно не о великом. Так и ты, одарённый великой силой, не понимаешь, ради чего она тебе дана и как ее правильно использовать. Так, магия за пределы моего тела выйти не может, пока во мне эта дрянь. Но внутри движется без ограничений. Законы магии работают». Влияние на нервную систему я остановил. Надо сосредоточиться на внутренних органах, мозге и руках. Ноги в последнюю очередь. У меня все равно будет лишь один шанс. Чего это он замолчал? Движется в мою сторону. Болтай еще. Болтай, мразь!» Не особо обращал я внимание на слова этой твари, сосредоточенно занимаясь исцелением. Дерек схватил меня за волосы и поднял, встречаясь со мной взглядом. В его руке был знакомый мне по тренировкам на базе собирателей парализатор. Пистолет, стреляющий слабенькими молниями, что создает особую небольшую зону в месте попадания. Те, кто попадают в эту зону, долгое время не могут шевелиться, и даже думать им тяжело. Но жизни их редко что-то угрожает. По крайней мере, у людей так. И это одна из тех самых штучек, которых у сеятелей не должно было остаться спустя тысячелетия. А значит, рассуждения Юрия и Джуди ошибочны, а я прав. Хотя эта правота не приносит мне никаких положительных эмоций. «Куда твоя крыса шерстяная подевалась? Я уже даже подготовился для ее ловли. Она сразу деру дала. Плох тот фамильяр, что бросает на произвол судьбы своего хозяина. А из тебя, Берестев, хреновый мастер!» Дерек отбросил меня и стал ходить кругом, осматривая разрушения и, видимо, ожидая возможного возвращения Фомы. «Ну и ладно, пойдем уже. Я подготовил для тебя прекрасную клетку. Я даже для тебя шоу-программу организую. Особенную. Как ты относишься к четвертованию? О, или, быть может, колесование будет лучше? Или «Железная дева»?» Я, признаться, уже давно не испытывал такого жгучего желания убивать. Меня просто разрывает изнутри. Не могу понять, что больше подойдет твоему деду. Может, э -э вспомнить древних греков и их металлического быка, в котором заживо пленников зажаривали? Такой большой выбор, но так мало твоих близких. Придется еще поискать». Дерек вновь схватил меня за волосы и потащил по земле куда-то в сторону под трибунных помещений. Надо задержать его, но... Чёрт, не получается ничего сделать с этими треклятыми копьями. Вдруг тепло окутало мои душу и сердце. Это произошло столь внезапно, что я даже дернул рукой от удивления. Знакомая, но чужая сила, что дремала во мне, начала шевелиться и пробуждаться. «Позови! Позови нас!» мы придем мы поможем шептал голос в моей голове открыв глаза я увидел чудом уцелевшую хотя скорее проросшую на моих глазах травинку но цвет ее был не таким как привыкли видеть футболисты лазурную траву видел очень мало людей и я никогда не забуду место, где ее видел амазонас если у вас есть хоть какие то идеи и возможности помогите мне Прикрыв глаза, мысленно попросил я. У меня есть не так много времени и возможностей. Придется пойти на эксперимент. Такой магии я еще не применял. Но если это могли сделать маги стихии Земли, например, Касаткина, то почему я не могу? Побочные эффекты техники укрепления кожи, лишний вес, из-за которого ломается поверхность под ногами. Я же не просто металлическую кожу могу сделать. Я могу вообще половину тела временно превратить в сталь. Нас с тобой ждет много удивительно долгих и прекрасных ночей. Ты, я, клетка и крики агонии гибнущих городов, что ты так хотел спасти. Мольбы твоих близких тоже обязательная часть развлекательной программы. «Берестев, как думаешь, сколько из твоих девушек согласятся стать моими рабынями и ублажать меня, если я пообещаю освободить тебя? А, Берестев?» «Чего молчишь? Ну и тяжело же ты! Упс!» Тварь вырвала волосы из моей головы, но это неудивительно, ведь я стал весить почти тонну. «Что за гадость ты придумал в очередной раз?» Одно из трех копий в моей спине задрожало и стало вылезать наружу из-за нарастающего металла, что выдавливал его из уплотняющегося тела. Будь копье цилиндрической формы было бы сложнее, но оно постепенно сужалось, что подарило мне надежду. «Какая воля к жизни!» Дерех схватился за одно из копий и вогнал его поглубже. «Думаешь, если станешь железным человеком, то я не смогу тебя утащить?» Не понял. Это тебе или мне? Ах, да, я же не ношу телефонов. Дерек оставил меня и переместился к телефону, звонящему рядом с трибуной. Достал его и зашелся в безудержном смехе, совершенно потеряв самообладание. Блин, я не могу. Слушай, даже ты это оценишь, хоть и тупой. Максим, мы наблюдаем за вашей битвой. Помощь на подходе. Задержи его! Командор Юрий! <связь> Прочитал он и снова начал ржать, как лошадь. Что? Юрий мне никогда напрямую не писал. И они не подписываются полными именами. Стоп! Это сообщение. Оно имеет смысл. Они специально написали все так открыто, надеясь на подобную реакцию Дерека. Они готовят какой-то сюрприз для него. Амазония тоже в деле. Королева в курсе моей проблемы. Я ощутила ее подарок и духовную силу, что окутала внутреннюю часть кровавого копья внутри моего тела. А еще сила древа скапливается рядом со мной, под стадионом. Они действуют все вместе. Ха-ха-ха-ха! Ты еще не смеешься, а? А тебя ж парализовало! Но ты согласись, шутка обалденная! «Очень вовремя! Недоумки!» — прокричал Дерек в небеса и схватил меня в этот раз за руку и потащил дальше. Этот гад взмахнул рукой, и в нескольких метрах впереди появились двухметровые кровавые врата, видимо, портал. И тут Дерек резко замер. Этот кровосос, нахмурившись, посмотрел в небо. В отражении осколков стекла я наблюдал странное явление. Небеса скручивались и устремлялись в центр, к единой точке. «Ах, вы сукины дети!» На мгновение потерял самообладание Дерек и дернулся было в портал, но едва не упал, не сумев сдвинуть меня ни на миллиметр. Я стал еще тяжелее, но куда большую роль сыграли тысячи корней древа, что оплели меня за эти секунды лицезрения необычного явления. Мелкие, тонкие, но ужасно прочные. Они пробились сквозь бетон и вцепились в меня, не давая Деруку и шанса просто взять и утащить последнего мага-эфира в этот отвратительный кровавый портал. Сила настоящего древа бога — это то, с чем ты должен считаться, мразь. Духовная энергия из двух источников, подаренная двумя амазонками, родившимися в одном и том же племени, тут же оживилась и набросилась на кровавые копья. Да и я сам, получив яркий пример, словил озарение и ударил собственной духовной силой по третьему кровавому копью. Копья рассыпались, словно трухлявые пни, по которым прошлись двуручным молотом. «Черт с тобой! Еще встретимся!» Отбросил дарак мою руку и попытался улизнуть в портал, но вместо него устремился мордой к бетону. Он быстро выкрутился, подставил единственную руку и посмотрел на свою ногу, которую стальной хваткой сжимала моя вторая рука, выброшенная так своевременно. Не зря я сохранял в ней подвижность любой ценой и не так сильно трансформировал в металл. Ну и что не говори, а скорость реакции я не зря прокачал. «Уплёнок! Сгною!» Призвал Дерек какой-то артефактный клинок и рубанул по моей кисти. Но эфирную сталь не перерубить даже самым редким оружием из измененного металла. А если это и возможно, то далеко не с первого удара. на куча мразей!» Дерек вновь вглянул на небо, где уже сияло второе солнце, и с каждой секунды становилось все ярче и ярче. Но не потому, что оно росло. Нет, оно приближалось. «Решили убить его, чтобы он не достался нам!» Пусть так. Его сила найдет наследника. А у нас будет все время этого мира, чтобы выследить его и сделать частью нашего великого плана. И Дерек без капли сомнения рубанул себя по ноге. <музык> Глава 23. Лондонский Тауэр был под охраной всего лишь 30 человек. Но те высоты, каких они добились в магии и искусстве воителей, не оставляли ни у кого сомнений, что эта кучка людей будет эффективнее 300 обычных воинов, что оберегали это место прежде. Дерек использовал свои влияния и связи, чтобы надавить на правящую династию Альбиона и передать это место под его контроль. Гвардейцы Императора отступили и сдали свои позиции неизвестным сильным людям. Все посторонние были удалены. В итоге этот Таур стал тем, чем он был когда-то давно, в прошлом, темницей. И все ради одного человека. Граф Золотарев был прикован к стене, лишен доступа к магии. Все, что у него оставалось, — это человеческое достоинство, с которым к нему относились его враги. Дерек решил попытаться завербовать графа. Сперва он ослабил его бдительность, дал поверить в то, что ему ничего не угрожает, что он обычный пленник, связанный с политическими интригами. Все как всегда в этом мире. Затем, когда Золотарев ослабнет, а его источник будет опустошен окончательно, дэрах собирался направить к нему псиоников, чтобы те поработали с графом. Дерек не особо рассчитывал, что гвардия Золотарева и подконтрольные ему войска возьмут и перейдут на их сторону. Но даже если граф заставит бойцов стоять смирно и не вмешиваться, когда по их землям пойдут отряды Ордена, это уже даст окно возможностей и посеет раздор в рядах муравьев. Дерек не первый раз так делал за тысячи лет войн. И ни один граф, подобный Золотареву, находится на его крючке. Но даже такие умные, многовековые существа, как Дерек, не могли предвидеть всего. Его ход со вмешательством в дела Совета и его милосердие, при котором он не убил всех членов Совета, а лишь выкрал интересующего его мага, спровоцировал волну споров в стенах Кремля и... Прямо сейчас псионики Империи проверяют всех и каждого, кто находится во плоти имперского символа власти. Большинство проголосовало за эту проверку, не веря в то, что можно так легко ворваться в Кремль и уйти. Они верили, что это стало возможным только благодаря предательству, и были полны решимости найти крыс. И сейчас не средневековье, так что охота на ведьм не так жестока, как раньше. Техники псиоников были жесткими, но не убивали каждого второго пленника, как раньше, особенно если магии не сопротивлялись. И так уж вышло, что сопротивлялись в основном только те, кто действительно имел на предстоящее маноизвержения свои планы. Само собой, у каждого было грязное белье в шкафу, и был риск того, что Империи это не понравится. Но сейчас куда хуже в глазах Романовых выглядели те, кто отказывался перед началом войны пройти тест на шпиона. Военное положение уже было объявлено по всей империи, и это слегка изменило полномочия государственных служащих и обязанности аристократии. Сослаться на древние законы в таких случаях все еще можно, только вот все остальные будут смотреть на отказавшегося от проверки, как на врага народа. Да и Романов с его ребятами обеспечит явку на допрос вне зависимости от недовольства отказавшегося. «Такая уж у него служба». Если треть аристократов выбивается из общей тенденции доказать свою непричастность, то это слишком подозрительно, потому отпускать их нельзя. И никто не осудит разведчиков за подозрительность, равно как и самих Романовых. Тяжелые времена требуют суровых решений и действий. Сиоников на всех аристократов, конечно, не хватит. Но хотя бы главы родов должны пройти проверку. Они — надежда и опора империи в предстоящем хаосе. И облегчал Романову поиск потенциальных предателей, присланный Берестевым список фамилий, которые упоминались в торгово-экономических отчетах Ордена. Улика хоть и не прямая, но дает право разведке подозревать и соответствующе реагировать. Тем более, что такой повод дал один из глав Ордена. Чего еще не знал Дерек, идя в ловушку. Так это о переговорах на орбите его заклятых врагов. Амазонки всерьез обеспокоились проблемами с их реками и королева взяла на себя смелость пообщаться с командором Юрием. Как бы они друг к другу ни относились, но в данный момент они были нужны друг другу для отражения новой волны нашествий. Они совершенно не удивились, когда сработали тревожные маячки. Королева Амазония ощутила, как зашевелилась ее духовная сила, направленная на защиту дорогого ей человека, а Юрий получил информацию о столкновении своего контрактера с давним врагом. Они оба кивнули друг другу и принялись сделать то, о чем договаривались. Древо, пользуясь возможностью, должно будет прорастить одно из своих семян и схватить Дерека, задержать его, а собирать или убить. Что не входило в их план, так это нежелание и невозможность Максима отступить посреди битвы. Пришлось импровизировать, и финальный удар должен был расставить все по своим местам. Юрий рассуждал так если жизнь их контрактера закончится на этом моменте, то смерть одного из пятерки предателей стоила бы того. Потому он и не сказал Амазонке, какое разрушительное воздействие будет нести их оружие, которое можно использовать лишь в таких вот ситуациях. Королева Амазонок не слишком доверяла своему новому союзнику, поэтому ее силы сделала все, чтобы освободить и помочь своему избраннику и отцу будущего ребенка и лишь Джуди, которая отправила по приказу командора сообщение на ближайший телефон рядом с Максимом, стояла, остолбенев. Ужас от возможного исхода происходящего выжил из нее все силы, и больше она не могла ничего сделать, кроме как наблюдать за финалом всей операции. Возможность появилась внезапно. План был полон дыр, и, разумеется, все пошло наперекосяк. Казалось бы, очередной, пусть и талантливый, полезный контрактёр. Сколько их жило и погибло за эти годы. Если сотня контрактёров погибала, разменивая свои жизни на уничтожение одного предателя, это считалось нормой и допустимыми потерями. Но у Джуди перед глазами стояли сцены полета, Ужина над Олимпом возле Марса. Она смотрела в стену, а видела его глаза и полную уверенность и улыбку. — Есть контакт. Атака прошла успешно. Активирован хроноимпульс. Маскировочное поле активировано. Выброс мана успешно скрыл истинную природу атаки. фиксируется многочисленные разрушения. Зафиксировано землетрясение в Лондоне. Отсутствует подтверждение уничтожения цели. Рекомендуем направить разведгруппу для поиска уцелевших артефактов либо их осколков, подтверждающих уничтожение цели. Механический голос помощника и кадры, стертого в пыль стадиона и окрестностей, заставили Джуди опереться на стену, чтобы не упасть. «Хоть бы этот хомяк успел вытащить его, хоть бы. Пускай тогда что угодно из моего гардероба ворует». Молилась она, перестав получать на свой коммуникатор отметки о нахождении контрактера Берестева в зоне доступа. Единственное, что ее поддерживало, этот контрактер слишком часто исчезал и был вне зоны доступа и Джуди надеялась, что и этот раз не стал исключением. Чего еще не знал удирающий от орбитального удара лжебог, так это того, что, влетев, а вернее запрыгнув в портал на одной ноге за мгновение до удара и оказавшись в лондонском Тауре, он очутится посреди трупов своих элитных, подготовленных для жизни в этих лишенных маны землях бойцов. Он даже удивиться не успел, как здание затряслось, а со всех сторон на него начал сыпаться песок. Начали падать книжные полки, зазвенела посуда, и загремели ключи, оставленные в дверях. «Еще и магии сверху добавили для маскировки, в вашу мать! что вы там, на космическом корыте, все передохли уже поскорее!» Ругался он, оценивая, как быстро был уничтожен его портал, и просели собственные магические щиты, задетые всего лишь краешком силы, прорвавшейся сквозь лазейку в период дестабилизации портала. Покалеченный, Дерек кринулся к тайной комнате в подвале, чтобы найти там свои целебные напитки. На одной ноге, да с одной рукой, сделать это было, ой, как непросто. Но нечеловеческая мощь позволила ему добраться до вожделенных полок. Часть склянок была уже разбита, но другая осталась целой. «Да что тут произошло?» — бросил он, с трудом подавляя ярость, и попытался скрыть липкий страх, вцепившийся в его сознание. Он был на волоске, и Дерек это знал. И все из-за недооценки врага. Хотя он думал, что относится к нему весьма серьезно. Все же он даже не поддавался. Разве что слишком быстро поверил в победу и не обратил внимания на те проклятые корни. Вливая в себя кровь и восстанавливая потраченные за время боя запасы энергии, он понемногу регенерировал руку и ногу. «Надо вернуть привычную форму! Совсем времени не было!» Искалеченный монстр начал отвратительную трансформацию, возвращая себе человеческий облик. Когда землетрясение прекратилось, Дерек побрел на поиски свидетелей, произошедшие здесь резни. Только вот никого не нашел. Его встретили лишь сломанные кандалы и опустошенный арсенал. Трупов тоже не было. Остались только следы борьбы, лужи крови, забрызганные стены, следы магического огня и других стихий. А еще порой попадались потерянные конечности его гвардейцев. «Пусть они и ослабли из-за плотности маны!» «Но кто, черт возьми, способен уничтожить за считанные минуты тридцатку лично мной обученных архимагов и воителей?» «И куда делся Золотарев?» — сокрушался он, все еще не восстановив самообладание из-за ловушки, из которой он едва выбрался живым. «Небесные крысы! Как вообще эти сукины дети восстановили Орбитал? Интересно, сколько снарядов они успели создать?» «Раньше мы с трудом один за полгода собирали, работая в полную силу. Все вместе!» «Так, если Берестев мертв, то мне в любом случае нужен Золотарев. Он должен знать, где брат этого ублюдка скрывается». Внезапное озарение посетило Дерека, и он пожалел, что сразу не привел сюда псиоников для допроса. Рассуждая, что ему делать дальше, он решил сначала разобраться, что здесь произошло, и направился в пристанище своих фанатиков, служащих и ему, и Империи одновременно. Сегодня его враги на стадионе потеряли большую часть своих сил, а значит, Альбион отныне полностью в его власти, и даже местный император больше ничего не значит. Впрочем, как и раньше, ведь человека вроде него легко убить. Сложно было заменить его на легитимного потомка, что будет верным последователем и не разрушит при этом страну, которую Дерек так долго и упорно взращивал ради своих амбиций. растил как барана на убой. Но за столько лет он решил эту проблему, и пришло время воспользоваться ситуацией. Незадолго до этого, к югу от Лондона, с военного аэродрома, на который указали люди Адара, завершала угон самолета одна очень интересная команда. Живая грибница штурмом взяла ангар и пленила всех военнослужащих, что сдавались ее бессмертной гвардии. Ебжик обесточил половину графства, устроив диверсию на местный ТЭЦ, а следом разобрался и с резервным генератором, и под станцией на самом аэродроме. В качестве контрольной меры борьбы с возможной утечкой информации он превратил в оплавленные короба все компьютеры в диспетчерской вышке. Кенгуру-перевертыш, цапнув за руку командира базы, перевоплотился и велел всем сложить оружие и не препятствовать контртеррористической операции. Цербер, словно стихийное бедствие, населся вокруг базы и уничтожал машины, что пытались вырваться из окружения. Кицуня опять простыла, потому ее отправили чихать на склады с горючим, чтобы добавить еще больше хаоса этому безумию лоша заменила потерявших сознание рабочих и вытаскивала на взлетно-посадочную полосу выбранный сознанием дела грузовой самолет. Если все пройдет как надо, их союзники добавят его в график полета и легализуют маршрут после взлета. Если же нет, ну, лететь им недалеко. Главное — Фому дождаться. Остальная часть отряда была не менее впечатляющей. Виви шла по взлетно-посадочной полосе вместе со своим прадедом и уверяла его, чтобы он не беспокоился и что все будет хорошо. При этом она раздавала пинки, стоящие на бетонной дороге техники, раскидывая ее прочь с пути их авиалайнера. Этим она сильно успокаивала деда. Он, видя эти взмахи тоненьких ручек и ножек, был уверен, что его накачали какой-то дрянью, и все это — галлюцинации. А раз так, то и нечего беспокоиться. Таким же спокойным, как и граф, был еще один член штурмовой команды. Ужас и страх орденских архимагов из лондонского Таура. Жужа был тем, кто привлек внимание врагов и изобразил из себя обычного монстра, что дало возможность остальным заняться спасением графа и обеспечить его гарантированную выживаемость. Этот мутант с его броней имел не только невероятно прочную защиту от физических атак, но и практически полный иммунитет к магии. То и дело архимаги кричали про резист и отражение заклинаний, что никак не могли пробить защиту внезапно заявившегося к ним на порог Жука. Когда же Жужа трансформировался, вытащил четыре длинных и прочных клинка, обмазанных токсичным ядом, и принялся шинковать элитных бойцов Ордена как капусту. В дело вступили остальные члены штурмового отряда и перебили вражескую тридцатку за считанные секунды. Гри оставалось лишь уничтожить улики и оставить самых крикливых командиров с целыми головами своему господину для воскрешения на допрос. А вот кого не было в этой битве, так и таэнтов, Слишком они медлительные для побега. Так и остались в лабиринте. «Ну что же, деда моего папы, твоя карета подана, присаживайся!» Призывно махнула рукой Виви, зазывая и бывшего пленника, и всех остальных на борт лайнера. «Кстати, ты не знаешь, кто моя мама?» «Максим задерживается. Фомы тоже не видно и не слышно». Напряженно произнесла Гри. «А кто-нибудь умеет управлять этой громадиной?» Поинтересовался граф, и вся боевая команда переглянулась. «Дорогу командиру лайнера!» Перевоплотился и даже переоделся в костюм пилота Кен, но светящиеся и вытянувшиеся конечности Гри остановили его. «Это не игра. То, что ты на приставке играл, никакого реального опыта тебе не дает» я буду управлять им все на борт клоша уменьшайся и прячься внутри кен пересчитай всех ладно ладно но я не только на приставке играл я еще книги умные читать начал все о рюкзаках и женских сумочках про рукоделие я видела у тебя журнал беззаботно спросила виви заставив покраснеть кена от стыда э и это тоже Нехотя признался перевертыш, питающий особую страсть ко всему сумчатому не меньше, чем к пиву. Фамильяры Берестева постепенно собрались вокруг самолета и начали загружаться. Ну где же па? Надула щеки Виви и замерла, смотря на то, как в небе странно движутся тучи, словно бы в водовороте. Торнадо? Виви поднялась в воздух и посмотрела вдаль, на стены знаменитой футбольной арены. Где-то там сейчас сражается ее отец. И тут на стадион обрушился светящийся столб света. Вспышка была подобна молнии, но последствия от удара были намного разрушительнее. Футбольной арены больше не существовало, равно как и всего квартала, а над Лондоном взвилось большое пылевое грибовидное облако. Звуковая волна разбила окна в большей части столицы Альбиона, и многие люди оказались в опасной близости от Госпожи Смерти. Утонул крик Виви в докатившейся до аэродрома ударной волне.